Ну — -ну, не надо зарываться. Давайте продолжим дальше. В комнату заглянул Буиджи. Увидев его, банкир побледнел. «Кташка разговорилась — Кташка разговаривалась? — мрачно спросил по-итальянски Миннелли. — Да, но тебе лучше исчезнуть, — попросил Гонсалес. — По-моему, ты его нервируешь. — Вы обещали сохранить мне жизнь? — истерически завизжал Муни, у которого начали сдавать нервы. — Успокойтесь, — недовольно поморщился Мигель. «Ничего с вашей жизнью не случится. Давайте продолжим». Часть товара шла в Штаты. «Ай-яй-яй!» — покачал головой Гонсалес. «Захватили рынок итальянцев. Они вам этого не простят». «Как же вы, а? Решили конкурировать с сицилийцами?» «Нет», — испуганно посмотрел на него мне. «Нет-нет, клянусь вам. Мы работали только в испанских и китайских кварталах Лос-Анджелеса, Сан-Диего». «Окленда и Сакраменто!» «А куда вы доставляли груз?» «Интересно. Почему он так испугался?» «Подумал Мигель. Наши парусники подходили к Тихуане. Этот городок расположен в Мексике, почти на самой границе США. Там груз принимали люди Дурасо и уже затем переправляли к подножьям берегового хребта. Морской контроль США более эффективен, чем в Мексике». И такой путь нам удобен. А что касается переброски из Тихуаны в США, это уже не наше дело. Хотя и там все шло довольно благополучно. У Доросо и его людей есть самолеты, на которых и перевозились наркотики. Там наладить таможенный контроль очень трудно. Грузы доставлялись в Сан-Диего. А кто их там принимал, поинтересовался Мигель. Этого я не знаю». Я отвечал только за финансовую сторону операции. Откуда шли парусники сырьем? Из бухты, расположенной между Баликапаном и Самариндом, в 30 километрах от Баликапана. За эту часть пути отвечал мархаен Где находится ваша лаборатория? Точнее, лаборатории Их три. Из них две на Калимантане у Бунтока, а одна из десять в Джакарте. Мигель был заинтересован. Теперь становилось понятным появление такого количества обработанного сырья. Одной лаборатории это было бы просто не под силу. Откуда поступают товары? Где находятся ваши плантации? Экспедиции формируются в районах выращивания и доставляют груз в бунтовку, каждая своим способом. Любым способом к северу и северо-востоку от горы Рая. Там живут в основном местные племена. За килограмм им платят по 20-30 долларов, да и то в основном товарами, натурой. А руководители экспедиции получают около 200 долларов за каждый килограмм с данного гроза. «Это так проходит по вашим отчетам?» улыбнулся Гонсалес. «Да», подтвердил банкир. «Значит, они получают и того меньше», тихо сказал Мигель. «Представляю, как вы наживаетесь!» Банкир пожал плечами. «Бизнес есть бизнес!» «Кто, кроме членов совета, выходит на связь с Дурассо и с другими перекупщиками?» «Никто! Наша триада — очень замкнутая организация!» «Замкнутая!» — иронически хмутнул Гонсалес. «А где вы взяли денег на оборудование лабораторий, на привлечение специалистов, на подкуп стольких людей?» Вряд ли ваших первоначальных средств могло бы хватить на такое предприятие. И, наконец, самое главное. Если вы такие замкнутые, откуда вы узнали о приезде голубых? Кто вам сообщил? Назовите мне фамилию вашего человека в нашей организации. Собственно, это были главные вопросы, ради которых и строился весь допрос. Источники финансирования триады и провокатор «Среди голубых» На два этих вопроса Мигель еще не получил ответа. Банкир молчал. «Я жду», — напомнил Мигель. «Я не знаю», — неуверенно пробормотал Муни. «Когда человек не может врать, он не должен этого делать», — строго сказал Гонсалес. «Я могу вам подсказать. Вас финансировал банк Ньюгенхенд, расположенный в Австралии. Меня интересует, под какое обеспечение? Отвечайте». От Мигеля не ускользнуло, что при упоминании названия банка господин Муни откровенно вздрогнул. «Очевидно, здесь что-то не так», — решил Гонсалес. Милый